Глава 174. Я говорил тебе о пекаре. Он месит тесто для хлеба, и пока оно податливо липнет к рукам, теста нет. Но вот как принято говорить, тесто схватилось. В бесформенной массе появилась упругость силовых линий. Мускулы корней разветвились в тесте. Хлеб нарождается в нем, словно дерево в почве. Ты переживаешь свои сложности, но без всякого толку. Перебираешь решения, но ни одно не подходит. Ты несчастен, потому что топчешься на месте. А радость приходит только вместе с движением. И вот, переполнившись отвращением к собственной развинченности и дробности, ты поворачиваешься ко мне, прося избавить тебя от противоречий. Я могу разрешить их, предложив тебе решение. Предположим, ты страдаешь, оказавшись пленником победителя, и тогда я скажу тебе так. Ты упростил себя до выбора «за» или «против». Ты готов осуществить выбор, но душевный покой, который ты обретешь, будет покоем или фанатика, или муравья, Или труса. Мужество состоит не в том, чтобы погибнуть, побивая носителей чуждой тебе истины. Да, ты страдаешь и пытаешься избавить себя от страдания, но ты должен принять его, и тогда ты поднимешься на ступеньку вверх. Сравни свою боль с болью от раны. Ты ищешь средства, чтобы избавиться от нагноения. Но того, кто предпочел ампутацию лечению... Я не назову мужественным, скорее сумасшедшим или трусом. Я не за ампутацию, а за исцеление. Поэтому с горы, с которой я смотрел на город, я обратил Господу такую молитву. Вот они здесь, Господи. Они просят меня сделать их значимыми. Они ждут для себя истины. От меня ждут Господи, но она еще не вызрела. Помоги мне. Я только начал месить тесто, оно еще не схватилось. Еще не проросли корни, и я узнал тяжесть бессонных ночей. Но знакома мне и тяжесть зреющего плода. Ибо всякое созидание поначалу крупится в реке времени, но мало-помалу разрастается и обретает форму. Они несут мне вперемешку свои стремления, желания, нужды. Они загромоздили имя мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя храм или корабль. Но я не пожертвую нужными одних ради нужд других, величием одних ради величия других, покоем этих ради покоя тех. Я соподчиню их всех друг другу, чтобы они стали кораблем или храмом». Я понял, что «соподчинить» означает «принять и отвести место». Я подчиняю камень храму, и он уже не валяется в куче на строительной площадке. Не будет ни одного гвоздя, которым бы я не воспользовался для корабля. Я не придаю значения большинству голосов. Большинство людей не видит корабль. Он слишком далек от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет. Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, взращенный в муравейнике, будет муравьем. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передает наследство. конечно. Сосуд необходим, но драгоценен в нем душистый бальзам. Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить, значит, удовольствоваться теплым бурдой, где ледяной оранжат смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого, ибо желания каждого достойны, истины истинны. истинны. Я должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место, ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника — корабль. Но настанет час, Господи, и Тебе станет жаль меня за царящий во мне разлад, хотя я принимаю его. Домогаюсь я безмятежности, что воссияло бы, над преодоленными противоречиями. Мне не нужно перемирие между соратниками, перемирия, сложенного наполовину из любви, наполовину из ненависти. Если я обижаюсь, Господи, то из-за того только что не все еще уразумел. Если сажаю в тюрьмы и казню, то из-за того только что не умею приютить». Владелец непрочной истины, утверждающий что свобода лучше принуждения, или, наоборот, принуждение лучше свободы, кипит от гнева, считая, что ему противоречит, но он в плену неуклюжего языка, где слова то и дело дразнят друг друга. «Громко кричишь, потому что язык твой неубедителен, и ты хочешь перекрыть голоса других». Но на что мне обижаться, Господи, если я добрался до Твоей горы и увидел сквозь пелену слов, какая идет работа? Того, кто идет ко мне, я приму. Того, кто взбунтуется против меня, пойму. Пойму, почему он заблудился, и ласково заговорю с ним, постаравшись, чтобы он вернулся. Ласково не потому, что уступаю ему, подольщаюсь или хочу понравиться, потому что явственно увидел настоятельность его жажды. Она стала и моей тоже, потому что и заблудшего я вобрал в себя. Не гнев ослепляет, гнев порожден слепотой. Как обижает тебя эта сварливая женщина! Но она... Расстегнула платье, ты увидел у нее рак кожи и простил ее. Разве можно обидеть отчаяние? Мир, к которому я стремлюсь, добывается муками. Я согласен на жестокость бессонных ночей, ибо шаг за шагом иду к тебе, в ком разрешились все вопросы, кто все выразил, кто есть тишина. Я медленно растущее дерево, но я дерево. Благодаря Тебе я вбираю в себя земные соки. Как явственно я ощущаю, Господи, что дух преобладает над разумом. Ибо разум ощупывает вечное, дух прозревает корабль. И если я зачал корабль, они одолжат мне свой разум, чтобы выявить, вылепить, облечь, укрепить желанное мной творение. С чего им отталкивать меня? Я ничем не отяготил их, наоборот, дал возможность каждому любить любимое. Разве плотнику тяжелее будет строгать доски, если это будут доски для корабля? Даже равнодушные, что до сих пор оставались без места, повернутся в сторону моря. Ибо живая жизнь всегда притягивает к себе и перерабатывает в себя Все окружающее. Если не будет зрим корабль, как узнать, куда направится человек? По вечности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизни. Но когда уложены камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семя кедра втягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля. Если знаю строительный материал, знаю строителя и знаю, к чему он стремится, то могу сказать, они пристанут к дальнему острову.